Пятница отработалась на удивление спокойно, хоть Марка ждал подвохом. Слава богу, Нина не было весь день. Влетала к руководству, в Москву. Он и сам не осознавал, что ждет от нее, но точно ничего хорошего в свете последних событий. Обрадовался, когда Маша сообщила о срочной командировке коммерческого директора. И даже немного разочаровался, что военные действия откладываются, и тщательно сработанная оборона пока не пригодится. По непринужденной атмосфере, царящей в офисе в отсутствии Нины, Марк догадался, что напрягает она ни одного его. Скорее всего, ему пока еще не досталось как следует. Он подметил, как легко общаются операторы за чашку утреннего кофе. Они не стали меньше работать, нет. График был такой же плотный, но настроение у них заметно улучшилось. Даже, казалось, работа спорится быстрее. Маша тоже вела себя гораздо спокойнее. С головой погрузилась в работу, зная точно, что никто не придет отвлекать. Потому что в другие дни, в самый неподходящий момент, могла ворваться Нина, огоравшись чем-нибудь с порога, оторвать от важного дела. Как успел заметить Марк, Машу она отвлекала чаще других, хоть и менеджерам тоже доставалось маша частенько она призывала к себе в кабинет и задерживала надолго, из-за чего там многое не успевала делать. Приходилось брать работу на дом и никого не волновало, что у нее семья – дети. Как ни странно, настроение немного подпортило дружелюбная и вечно уставшая Маша. «Марк, то у нас самый представительный и пока наименее занятая», обратилась она к нему перед уходом домой. К слову сказать, домой все засобирались вовремя, задерживаться никто не планировал. «Нужно найти место для проведения новогоднего корпоратива, если еще такие остались». «Гина поручила это мне, но мне цейтнут по всем направлениям». «И такими темпами мы останемся без Деда Мороза и подарков», — усмехнулась она. «Займешься?» Как будто у него был выбор. На просьбу это слабо смахивала скорее на приказ, отданное в мягкой дружелюбной форме. Странно, что она поручила это ему, а не какому-нибудь другому менеджеру. Виталию, например. тот более общительный и менее замороченный». Он же сейчас всю голову сломает и половину баров и ресторанов города обзвонит, пока найдет не только свободный, но и подходящий по уровню. Но Маша, скорее всего, даже не задумывалась об этом, считая поручение рядовым. Вот и получилось, что почти все выходные Марк был занят поиском фешенебельного места, где вкусно бы кормили, обслуживали на высоком уровне, и все это было бы сравнительно недорого, потому что денег выделили в обрез. Половина ресторанов сразу отпадала, так как уже были арендованы. Ну правильно, кто же затягивает до середины декабря? Обычно уже в ноябре, а то и в октябре заботятся об этом. Большая часть из другой половины не подходили либо потому, что предлагали арендовать часть зала, а Марк получил четкие указания, что никого чужого быть не должно, либо не способны были вместить 50 человек. Ближе к понедельнику Марк почувствовал, как приближается паника, что он не справится с таким элементарным заданием. оставалось всего пару ресторанов в городе, что он еще не обзвонил. Один сразу отпадал из-за японской тематики. Не все любят морепродукты, рис и сакай. Самым последним в списке был парус, и то Марк внес его больше для порядком звони туда не собирался. С этим местом были связаны неприятные воспоминания. Именно в этом ресторане он расстался с Леной. Сам факт разрыва его беспокоил не очень сильно. Все к тому шло, и уже давно. Не давало покоя другое. В тот вечер он умудрился набраться до такой степени, что ничего не помнил. Ни разу до этого он так не напивался. Мало того, что наутро он проснулся в гостинице совершенно один. По двум бокалам на журнальном столике догадался, что провел ночь с женщиной как ни старался, не мог вспомнить ни ее лица, ни того, чем они занимались. В одном был уверен – секса не было. Сколько бы он ни выпил, но без презерватива, да еще и случайную связь, не допустил бы никогда. Себя он знал. Кроме того, память услужливо подкидывала размытые фрагменты разговора. Вроде бы общались они по душам, жаловались друг другу на несправедливость жизни и коварство противоположного пола. Еще он запомнил, что с кем-то чокался и довольно часто. Все остальное тонуло в пелене такой плотной, что через нее ничего не просвечивало ну как известно, жизнь полна иронии. Именно благодаря ей Парус оказался единственным увеселительным заведением в городе, свободным 28 декабря. Соответствовал он и по уровню, и ценам. Марк съездил туда, обговорил детали с администрацией, заказал ведущую и праздничную программу, обговорил меню и оставил задаток. Придется личную неприязнь задвинуть на задний план. Зато домой возвращался усталый, но с чувством выполненного долга.